— думал он, — нечего надеяться, что она одна будет спасена. От Петра и Павла он слышал, что и они готовятся умереть мучениками. Вид Хелона на кресте убедил его в том, что смерть, даже мученическая, может быть сладостной, и он мечтал, чтобы она пришла к ним обоим одновременно, как желанная перемена горестной тяжкой участи на лучшую. Иногда его посещало предвкушение загробной жизни. Печаль, владевшая душами обоих, очищалась от прежней жгучей скорби и постепенно переходила в некую неземную, безмятежную покорность воли Божьей. Прежде Вениций, не щадя сил, плыл против течения, боролся и терзался, а ныне отдал себя на волю волн, веря, что они несут его к вечному покою. Он догадывался, что Лигия также готовится к смерти, и что разделенные тюремной стеной они уже идут вместе. Он улыбался этой мысли как счастью. И действительно, согласие между ними было такое, будто они уже давно делятся каждый день своими мыслями. У Лигии... Тоже не осталось никаких желаний или надежд, кроме надежды на загробную жизнь. Смерть представлялась ей не только избавлением от страшного тюремного застенка, от власти императора Тегелина не только спасением, но и соединением в браке с Веницием. Рядом с этой неколебимой уверенностью все прочее не имело значения. После смерти для нее было уготовано блаженство, даже и земное, и она ждала его, как невеста свадебного венца. Могучий поток новой веры, отрывавший от земной жизни и уносивший к жизни посмертной тысячи первых христиан, увлек также Урса. Он тоже долго не хотел примириться с мыслью о возможной смерти Лигии, но когда через тюремные стены стали ежедневно доходить вести о том, что творится в амфитеатрах и в садах, когда смерть стала казаться общим, неизбежным жребием всех христиан и вместе с тем благом, превосходящим все земные понятия счастья, Урс, в конце концов, уже не смел молить Христа, чтобы он избавил Лигию от этого счастья, или отсрочил его на долгие годы. С простодушием варвара он полагал, что дочери вождя легийцев положена лучшая доля, и что ей перепадет больше небесных наслаждений, нежели толпам простолюдинов, которым и сам он принадлежал, и что восседать в вечной славе будет она ближе к Агансу, нежели к прочие. Правда, слыхал он, что перед Богом все люди равны, но где-то в глубине души был убежден, что дочь вождя, да еще вождя всех лигийцев, это не какая-нибудь там рабыня. Надеялся он и на то, что Христос ему разрешит и дальше ей служить. Что ж до себя самого было у него лишь одно тайное желание — умереть, как агнец на кресте. Но это мнилось ему счастьем немыслимым, и хотя знал он, что в Риме распинают даже последних преступников, он даже молиться не смел о такой кончине. Он думал, что ему верно придется погибнуть от клыков диких зверей, и это его тревожило. Ведь он рос с детства в непроходимой пуще, постоянно занимаясь охотой, в которой он со своей сверхчеловеческой силой, не став еще взрослым, прославился среди легийцев. Вдобавок охота была его любимым занятием, и когда позже в бытность в Риме пришлось от нее отказаться, он ходил в виварии и в амфитеатры, чтобы хоть поглядеть на известных ему и незнакомых зверей. Их вид пробуждал в нем неодолимое желание бороться, убивать, и теперь он втайне опасался, что когда дойдет до встречи с ними в амфитеатре, им овладеют чувства, недостойные христианина, который должен умирать благочестиво и смиренно. Но и в этом он припоручал себя Христу, утешаясь иными более приятными мыслями. Он слышал, что Агнец объявил войну силам адовым и злым духом,